Вовочка, сынок, открой скорее свой ротик и скажи а, чтобы этот злой и противный доктор смог наконец вытащить свой пальчик из твоих зубок.